Глава шестнадцать Ваня доложил по рации о результатах. В прошедшем бою его отделение потеряло 11 машин и подбило 35. Отношение 1 к 3. Для профессионального подразделения во внезапном ударе показатель средненький. Однако парни теряли танки не в атаке, а потом, когда завязалось сражение с превосходящими силами и во время вынужденного отхода. К тому же маги у Вани неопытные, и я запретил усиление рысьего подавления. Это многое объясняет. Все равно сухим для воспитания, тоном, я приказал ему следовать за мной к месту стоянки резерва. По рации резервные машины вызывать не стал, нельзя давать даже косвенных данных о нашей численности. По пути занялся более приятными подсчетами. Моя рота первым ударом по растерянному противнику сожгла 24 панциря. Далее в атаке на головной отряд подбили 25 машин. В бою с основными силами и за тушь поверженных врагов подстрелили десяток. Затем нас охватывали, и мы заминусовали еще 15. Потом мы потеряли машины. Всем составом пробежались к запасным танкам и поехали выручать Ваню. В неожиданной для врага атаке успели сжечь 10 вражеских танков. Остальные резво повернули оглубление. Итого, наша рота уничтожила 84 машины врага и потеряла 14. Соотношение 1 к 6 уже выглядит веселее. Но ведь каждый танк у меня под управлением сильного мага. Во многих машинах по два сильных мага и плюсуем усиление бонусов Беров, Волков и Вепрей. Для уникального соединения нормальный результат. Вот в прошлой жизни, после всех новостей, он показался бы нереальным, но сейчас, э, то есть в будущем другая техника, намного дороже и совершеннее, и танки почти между собой не сражаются, их применяют и уничтожают, иначе. А пока война сводит в боях с обеих сторон самых сильных, для меня такие бои – азартная игра и немного математика. Я ведь и собираюсь выигрывать, от чего же так недоумеваю, когда сгребаю банк. Да и банк, как оказалось, так себе. Двадцать пять своих танков на сто девятнадцать европейских. Однако считаю я убитых врагов не только ради лирики. По науке части противника выходят из сражения, если они теряют более половины сил. Получается, мы напали на двести с лишним танков. Блин, прям как рассчитывал генерал-майор Салтыков. Да чего же прозорливый дедушка, аж мурашки пробегают по коже. И я ведь еще не знаю, сколько танков отрезаны от главных сил на севере лесной дороге. По всем прикидкам около сотни. Выходит, враг для удара собрал в районе трехсот танков, и добрый дедушка приказал их остановить внезапными ударами, аж в животе похолодело». Правда, если разобраться, ничего особенного. Ну, 300 танков, ну, внезапными ударами. Нужно просто все продумать. Глаза, как всегда, боятся, а руки сами не ведают, что творят. То есть возвращаемся к практике, тем более подъезжаем. Скомандовал колонне-остановку флажками, а сам прибежался к остаткам резерва. Пять танков стояли с закрытыми люками, а возле них панура топтались парни шести экипажей с автоматами. Фу, все добрались живые и здоровые. Напустил на себя суровости и строго приказал безлошадным танкистам подобрать лыжи и бежать к машинам радиоэлектронной борьбы. Нужно передать лейтенанту Серегину приказ о передислокации и поступить в его распоряжение. Они теперь их охрана. Пацаны обулись, я им на карте показал место, куда бежать сначала, потом отдельно указал точку, куда всем вместе переезжать, и они укатили в лес». Когда их фигуры скрылись за деревьями, у танков открылись люки и показались настороженные лица счастливчиков. Им я сказал запускать двигатели и присоединяться к колонне, а сам побежал обратно. Сначала подошел к танку Вани Котова. Он ко мне вылез, я изложил план и отдал распоряжение. Ваня, покивав, сказал, что все понял, и я направился к себе. Вывел колонну на дорогу, ехать стало комфортнее». а жила закрытая рация володя серегин доложил прибыли гранатометчики рога встретили три промаха двенадцать целей поразили своих потерь нет парни пока в твоем распоряжении говорю я и примерно через два часа прибежит двадцать четыре танкиста у них тебе сообщение и они тоже твои слушаю сказал лейтенант я смотрел в прицел и про себя улыбался солнышко взошло блестел снег Денек обещал быть ясным и морозным. Сражение со всеми маневрами заняло час с небольшим, если считать от атаки гранатометчиков. А хорошо быть танкистом. Час с утра поработал и свободен. Дорога пролегала вдоль западной окраины села. Селение вело ответвление. Я приказал по рации Ивану вести свое отделение далее, а сам уверенно свернул. Проехали прямиком в центр, остановились на поселковой площади. Встречали нас хоть и радушно, но без излишней помпы. Флагов вообще никаких не висело. У большого дома стояли всего пятеро улыбчивых гражданских. Остальные на глаза не лезли. Село как вымерло, и даже не слышно собачьего лая. Похоже, перетянули псам пасти. Я вылез из танка и спустился на снег. От встречающих ко мне подошла девушка в полушубке с караваем на блюде. Я взял с тарелки свежий хлеб, передал его подошедшему сзади водителю Ване и сказал «Здравствуйте». «Здравствуй», — ответили селяне с полупоклоном. Я спросил, кто за старшего. Вперед вышел степенный мужчина средних лет и назвался Карпом Савельевичем. Сказал, что европейские приспешники, как увидели танки гордарики, все убежали. Вот общество попросило его побыть представителем до выборов. — Да меня оно не касается. Мы тут проездом, — сказал я небрежно. — Ребята моим только свежих продуктов купить. Есть рубли и марки. — Может, хотя бы в бане попаритесь? — спросил Карп Савельевич. — Некогда нам, — ответил я хмуро. Попаримся в другой раз. — Тогда мы прямо сюда все притащим, — воскликнул мужчина. — Часик-то у вас есть. На час задержимся, — сказал я строго. Актив с Карпом Савельевичем куда-то сразу разбежался. Мои ребята были за лист танков, с любопытством оглядывались, балагурили. Вскоре показались первые селяне с мешками, корзинами и зачем-то с пустыми ящиками от патронов. Оказалось, что местные на поселковой площади решили устроить базар. Ставили ящики рядочком и на них выкладывали товар. К ним подошли танкисты и началась торговля. Люблю, когда порядок. Вернулся карп Карпсовилович и сразу спросил у меня, все ли ладно и не надо ли чего-нибудь особенного. Я без особой надежды спросил у степенного мужчины потевоны пластинок. У него все это имелось, и он выразил готовность их продать доблестным воинам по сходной цене. Сторговались за потевон бывший в употреблении немецкий и без трубы 500 марок, за немецкие пластинки 300 марок, а за русские диски 50 рублей. Патефон затащили в танк, и Ваня сразу стал его подключать. Парни тем временем накупили вареных яиц, сваренных пельменей и вареников с разной начинкой, жареных и печеных пирожков и пирогов, сала и колбас, свежего молока, сметаны, масла и варенца, жареных кур и копченых окороков. Всего не упомнишь, как только в танки влезло. А в танкистах никто не сомневался, в нас влезает все по определению. Парни товар добросовестно пробовали весь без разбору. Мы ведь со вчерашнего ужина не евшие, и нам еще делиться. Через час я нехотя скомандовал по машинам. Ребята пропихнули в люки последние корзинки, и отделение начало движение. На месте развернулись и по своим следам выехали из села. У дороги подождали прохождение танков и поехали в конце колонны. Как писал великий Сунь Цзы, Война — это путь обмана. Если ты далеко, покажи, что близко. Если ты слаб, покажи силу. Особенно, когда у местных телефонная связь. По-любому доложат, что в село заехали танки. И танкисты так торопились, что даже в бане не попарились. А в это время по дороге ехали и ехали танки. Скажите, сколько может проезжать 21 танк? Очень долго при нужной организации. Мы местных сильно отвлекали, и они не должны заметить, что машины увеличили интервал и снизили скорость. Более того, проехав в виду села, танки сворачивали в поле и быстро возвращались назад, чтобы снова выехать на дорогу и проехать вдоль поселка. Ваня перестал кружить, только когда увидел наши танки. Он повел отделение далее по маршруту, и мы поехали следом. Мой танк оказался в колонне последним. Прикольно ехать повернутый назад башней. И вовсе это не паранойя. Просто так положено по наставлениям. Замыкающий — это всегда арьергард. А то мало ли. Интересно, а Ваня не забыл сказать своему крайнему повернуть башню? Вот, похоже, ребята намучились. Ну, а для местных все они просто русские танки. И неважно, куда там повернута пушка. Убежали европейские прихвостни. Ага, Карп Савельевич так убедительно врал магу. Он же не мог знать, что я маг. Скорее всего, Карп возглавляет европейскую администрацию. Он и позвонил, куда следует. Вот немец обрадовался. Просвещенные командиры головы ломали. Как оправдывать потери? Напишешь, что неожиданно напали превосходящие силы русских, так никто ж не поверит. По всем данным, нет тут у русских сил. А вот, пожалуйста, местные позвонили. Они сторона незаинтересованная и вообще не в курсе. Особенно обрадуются те бедолаги, что уже не проехали по лесной дороге и заняли оборону на севере. Дорога заблокирована. Очень много русских танков спешат в их сторону. Кого-то они имеют в виду. На них не написано, но на всякий случай следует снизить активность, усилить меры маскировки, и готовиться к нападению. Вот пусть теперь весь день сидят тихонько и ждут, а мы спокойно слушаем по трансляции патефон, едем и улыбаемся. Вскоре прибыли на новое место. По привычке спрятали танки на окраине леса. В небе кружат бипланы, баражируют истребители. Да иногда пролетают по делам звенья штурмовиков. Однако все нужно делать по наставлениям. «Спрятали мы танки, все 35, и за своей долей пришли танкисты из отделения Ивана. Поделились с ними продуктами, расположились со вкусом питаться и приехали в грузовики», — пришел с докладом Володя Серегин. Его умники, оказывается, сумели расшифровать закрытые передачи немцев. Они, видите ли, уверенно предполагали их содержание». Значит, враги сообщили командиру танков, что зафиксировали закрытые переговоры русских. Кстати, командир у немцев – целый генерал. Так этому европейцу сказали, что у русских есть отделение РЭБ, и они прямо сейчас работают над расшифровкой закрытых переговоров, а также устанавливается примерное положение станции. Как у европейцев с питанием, достоверно неизвестно. Но у наших умников расшифровка потребовала чудовищного напряжения умственных сил, и их нужно срочно кормить деревенскими продуктами, особенно Серегина. Снова пришлось делиться. После позднего завтрака я велел докладывать об изменениях обстановки и погрузился в размышления. Просыпался только на обед и вечером перед ужином. По зимнему стемнела рана. Как поели, к моему танку стали подходить маги и тотемные воины. Я, уже обо всем догадываясь, все-таки спросил, в чем дело. Костя Гаев сказал, что они понимают, боевая обстановка и так далее. Но я же все равно весь день топил. Так не откажусь ли я провести магический обряд? Я не отказался. Только заранее сказал Косте, чтобы отправил в лес гранатометчиков в два ночи с той же задачей. Враг, по идее, к тому времени уже должен расчистить дорогу. Так надо ему намекнуть, что зря старался». «В этот раз хватит пяти выстрелов, и чтобы разбудили меня полшестого утра». Костя душевно заверил, что все устроит, и мы приступили к ритуалу. Выиграл боярин плохих. Он для верности не стал ничего придумывать и попросил те же руны, что у меня. После обряда всем экипажем меня пропихнули в танк, да я снова уснул на командирском месте». Разбудили полшестого, и наводчик Илья сразу вложил мне в руки фляжку с чаем. Я жадно припал к горлышку, вспоминая для начала, где нахожусь и как тут оказался. Со второй фляжкой стала вспоминаться обстановка, мои решения, и после третьей фляжки я приказал парням позвать к нашему танку, командиров для совещания, ну и сам полез наружу. Небо хмурилось. Поднялся неприятный холодный ветер. Ребята зябко ежились. Я пожелал доброго утра и перешел к делу. Противнику вчера ясно дали понять, что мы знаем о его планах прорваться на север и всячески им препятствуем. После всех боев осталось нас не очень много и затаились мы возле поселка. Так, помотал лицом боярин плохих. Это откуда ясно? «Местные», — пояснил я, — «доложили они о нашем прохождении рано утром?» «Нет, мы напали внезапно. Ладно, селяне могли нас проспать. Но потом-то они позвонили, что на север прошли много русских танков. Немцы в обороне на севере лесной дороги весь день ждали нападения. Не дождались. Что они подумают о местных?» «Все, врут под дулом пистолета», — сказал Леша плохих. «А приказ прорваться на север...» — Немцам не отменили, — проговорил Сава Веселов. — Угроза оттуда сохраняется. — А почему мы не заняли поселок? — деловито уточнил Александр Герасименко. — Ну, как ты себе это представляешь? — ответил я нервно. — Загнать жителей в погреб? Упустим какую-нибудь идиотку, она побежит с перепугу спасаться к европейцам. — Или идиота? — задумчиво кивнул боярин Герасименко. — Это ясно, хотя я спросила другом. «Почему ты думаешь, что немец думает, что мы не заняли поселок?» «Потому что европеец не дурак», — сказал я с вызовом. «Идеология. Ну ладно», — криво улыбнулся Костягаев. «Ты ведь все равно думаешь захватить поселок?» «Гранатометчики устроят засаду на всякий случай», — проворчал я, «под самым европейским носом». «Скоро уже должны вернуться», — заметил Паша Зимин. «На броню их посадим». — Погода портится, — сказал я. — Поедут в крытом грузовике. — Но с нами поедут, — уточнил Сева Польских. — Большую часть пути, — ответил я. — И куда мы поедем? — ровным тоном спросил Ваня Котов. — Воевать. — Куда же еще? — буркнул я. — Немцу, что ждал нашего нападения на севере, после всех намеков осталось проживаться мимо поселка, устроен на него засаду. Ваня серьезно посмотрел мне в лицо, ожидая развития темы. «До поворота на юг напасть мы можем, лишь с одной стороны. Врагу нужно просто держаться подальше от леса». Принялся я излагать план. «После поворота на юг он окажется в коридоре шириной от трех километров. Самое узкое место севернее поселка на полтора километра». «Разделимся на две части?» – прищурился Иван. «Моя опять вспомогательная». «Отбери себе магов», — сказал я. «Я с Артемом», — сразу проговорил Герасименко. «Я тоже», — выпалил Веселов. «И я», — добавил плохих. «А я вообще заместитель», — заметил Костя. «Значит, выберешь семерых магов, кроме бояр и Паши Зимина», заключил я, «а мне отдашь десять экипажей на свой вкус. Атакуем одновременно по моему сигналу по рации, разрешаю все тотемные эффекты, идем уступами и устраиваем врагу винт по часовой стрелке. Я чур с запада». сказал Ваня. — Ладно, согласился я. Все равно планы живут лишь до начала боя. Придется импровизировать. Держи глаза открытыми и слушай рацию. — Ты, главное, вовремя командой. угрюмо ответил Иван. Гранатометчики вернулись в начале седьмого. Старший доложил, что противник действительно успел частично повалить деревья, отодвинуть с дороги подбитую технику и начать движение. К приходу ребят могли... пройти одна или две танковые роты. Отделение на том же месте поразило четыре цели. Один промах, дорога снова заблокирована. Враг, наверное, сильно ругается. Своих потерь нет. Сразу начали выдвижение. Отделение Ивана Западное, поэтому едет первым. За ним мои 17 танков и замыкают грузовики. Никого не стал оставлять на старом месте. Части РЭБ тоже нужно менять дислокацию. В результате ехали со скоростью автомобилей вне дорог, то есть не быстро. Проехали до конечности леса. Отделение Ивана двинулось дальше, а я с грузовиками повернул на юг. Доехали до условленного места и принялись маскироваться. Любую машину можно загнать между деревьев. Если нет цели, далеко углубляться в лес. Тем более танки валят молодые деревья. Как мог, подстраховался от танкового удара с юга. Гранатометчики получили от меня задачу — устроить в селе засаду. Как они это сделают, не уточнил, тем более не приказывал захватывать село. Мы просто солдаты на войне, справедливость нас не касается. Пальни равнодушно сказали, что им все ясно, и пошли потихоньку. «У них два десятка выстрелов, то есть при самом благоприятном исходе поразят 16 танков. Но тут не в количестве дела. Подбитые танки должны застрять на улицах, сделать село на время непроходимым. Мы успеем разобраться со своими противниками и отойти. Сам я погибать героем не планировал, а гранатометчики, ну, некоторые удерут в лес». Стоя на позиции в девятом часу утра, уже серел восток, светало. Скоро рассвет. Я смотрел в прицел и ждал появления вражеских танков. И тут внезапно ожила рация на командной волне. — Привет от Кати! Привет от Кати! Сильный ветер! Я очень рискую! Вы там не затягивайте, Иди домой! — проворчал я в ответ. рация обиженно примолкла и через несколько минут ожила. привет от кати наблюдаю колонну танков севернее поселка больше пятидесяти сейчас посчитаю точнее брось сказал я южнее села танков нет сейчас посмотрю отозвался молодой голос пять минут молчал и заорал привет от кати привет от кати с юга панцирей просто много перестраиваются в две линии их там больше сотни «Нападайте уже!» «То есть ты нас не видишь?» «Точнил я». «Не», — сказала рация. «А где вы прячетесь?» «Нас тут вообще нет», — ответил я и попросил. «Так как, говоришь, дела на севере?» «Достал гонять», — отозвалась рация и спустя минуту воскликнула. «Тоже построились в две линии». Я в прицел как раз увидел танки немцев. Панцири медленно шли по полю и прямо напротив от чего-то встали. Ну, мне без разницы, что они там себе думали перед смертью, я сказал на командной волне. «Иван, начали!» «Слушаю, майор», — сказал он. Переключаюсь на машинное отделение и говорю. «Погнали, ребята!» Я крайний. Справа вылетают танки. Впадаю в тотемный транс и сам себя усиливаю. Чувствую работу магов и сверства тотемных. Подключаюсь к усилению бонусов, полков и беров. Враг стоит хорошо, или мы удачно напали. Стреляем сходу, кому-нибудь прилетит. Блин, мы не можем палить так удачно. Грохот разрывов слышно даже в шлемофоне. Или это не мы? Разворачиваю оптику, оглядываясь, и на мгновение замираю. На самом краю обзора виднеются дома поселка. Только теперь на их месте столбы земли и огня. Там рвутся снаряды больших калибров. Послал я гранатометчика в засаду. Впрочем, не в них дело. Мои парни не отвлекаются от работы, и я не буду. «Привет от Кати!» — воскликнула рация. «Поселок Долбит, чья артиллерия, а на панцире севера с двух сторон напали рыси. Вижу горящие танки немцев». Неприятель реагирует на атаку, поворачивает башни, трогается с места. А мы уже на полном разгоне и кроем непрерывно из пушек. Противника много, и он удачно стоит. Вдоль строя трудно промахнуться. Тонкий момент. Проезжаем перед вражеским строем. Да только он уже повернул башни и едет просто куда-нибудь. В результате нет у него строя, а есть перепуганное стадо. Прошли опасный участок и заканчиваем первый полуоборот. Два десятка панцирей горят, остальные мечутся. Отделение Вани теперь на восточном фланге. Командую ему в рацию. Сходимся. — Слушаю, майор, — весело отозвался тот. — Делаем тот же винт, просто идем уступами ближе к центру и стреляем наверняка с дорожками. У врага уже нет превосходства в числе, но сейчас он еще может пустить нам кровь. Достаточно всем вместе, одновременно, атаковать в одну сторону. Но кто-то же должен командовать, а его, может, убило? Вдумчиво завершаем оборот, добиваем остатки. Потерь магов не чувствую. Своих подбитых машин не наблюдаю. Говорю на командной волне. «Ваня, есть потери?» «У одной машины сбило трак», — отвечает тот. «Случайность. И это твои маги». «Ну, гусеницу парни починят». «Привет от Кати!» — влез молодой задорный голос. «Прекратили обстрел поселка, одни развалины. Панцири с юга начали движение. Треть нацелились на остатки села, две другие трети охватывают его с флангов. Я командую Ивану в рацию. Нападаем с восточного края. Давай ко мне!» «Слушаю», — ответил он. «Все-таки случится мой безнадежный бой. Можно, конечно, отойти, и больше ста вражеских танков ломятся в тылы армии. На моих глазах. Их все потом обязательно уничтожат. Но сто машин многое успеют. И как с этим жить? И ведь это я послал ребят с гранатометами в село. Кто-то может остаться в живых и теперь пытается прорваться к лесу». Мы их должны прикрыть. Мы просто должны делать все, что в наших силах пока живые. У военного нет другого выбора. Пустим напоследок европейцу кровушку. Внезапным ударом около трех десятков панцирей подбить успеем, а остальное – военная судьба. А немец-то По одному только подозрению врезал из полевых пушек по селу, хотя село русское. М -м -м. Но все равно европейская дисциплина поражает. «Ни одного сообщения о его разговорах в эфире». «Хотя, стоп, включаю закрытую рацию и спрашиваю, ты там живой еще?» «Ага», — ответил Серегин. «Сам поражаюсь, почему немец молчит, как чего-то боится». «Вот, немцы расстреливают из танковых пушек, над ним летает Биплан, но он все равно молчит в эфире, как партизан. Это я понимаю европейская дисциплина. Правда, переходящий в идиотизм?» «Но тем не менее...» «Привет от Кати!» — воскликнула рация. «Панцири вошли в развалины, и пока, по неясным причинам, загорелись, вижу уже десять подбитых танков. А живые мои гранатометчики, похоже, не успели войти в поселок перед обстрелом, зашли позже. Им приказ ведь не отменили? Ну так тем более, Банзай!» заговорила закрытая рация. Немца, похоже, прорвало. Какой-то майор год вопит, что его атакуют русские. Ага, противник заметил во весь опор летящие на них танки. Из-под гусениц каждого облако снега, если во весь опор. Жуткое зрелище, как представлю. Враг своему счастью поверил не сразу. Сколько тупых русских на танках едут прямо на него. Но собрался, встал, взял нас прицелы, Наводит орудия. Только маги чувствуют враждебные взгляды. А командую машинам Все влево. Танки на полном ходу берут левее. Снаряды врага летят мимо. Дружно делаем дорожку. За нами опадает облако снега. Появляется вторая линия. Ее танки уже стоят и точно стреляют. Они трогаются с места, набирают ход, но мы успеваем выстрелить. Теперь они летят на врага, а мы прячемся в облаке снега. Дистанция полкилометра. На противнике сказывается риси подавления. Немец потерял пять машин, а тут еще и руки мелко трясутся. Некоторые включают заднюю скорость. Дистанция триста метров, практически в упор. Мы мчимся во всю дурь, а противник с места ловит нас прицелы. Первая линия охватывает слева, вторая обходит справа. Хорошо лупить вдоль строя, целиться почти не нужно. Враг все-таки огрызается, вокруг разрывы, корпус звенит. Все мы сладко звереем и уже не помним себя. Все происходит, словно во сне, плавно и весело. «Привет от Кати!» — надрывается рация. Русские напали на восточный фланг. Вижу десяток горящих рысей. Все панцири дымят или стоят и не стреляют. На западе танки повернули на юг. Они уходят. А вот хрена этим скотам. Азартно говорю, Ваня. Преследуем врага. На атаку может не хватить топлива, отвечает тот спокойно. И боеприпасы кончаются. Остынь, майор. Я обешенными глазами смотрю на датчики. М -м -м на самом интересном месте. Медленно мир возвращается в нормальное состояние. Наполняется скукой и холодом. «Я устало проговорил в рацию. Хорошо, пусть уползают. Вань, по команду пока. Ага, ага», — ответил Иван. «Ну, ладно, отдыхайте», — сказал задорный молодой голос. «Завтра еще повоюем. Привет от Кати». Поле боя осталось за нами. Уж какое досталось, все наше, со всеми проблемами. «Десяток рысий горел. Две машины просто пробили без возгорания и ранили пятерых немагов. У всех ожоги. Одному пробило плечо крупным осколком. У трех танков сбиты гусеницы, но это уже ерунда. Общими усилиями исправим. Суть как раз в том, что враг мог добить остаток, если бы захотел». Хорошо, что европейцы не мы, действуют по наставлениям. Есть пункт выходить из боя, они ему дисциплинированно следуют. Ваня сразу отправил магов на танках в разбомбленное село помогать раненым. Гранатометчики бродили в развалинах. Всего живых парней осталось 20, 11 ранены, пятеро из них тяжело. Танкисты принялись им помогать. Местные с началом обстрела кинулись прятаться в подвалы, многие даже успели затащить раненых. Счастливчиков завалило обломками домов, благо дома одноэтажные. Хороший был поселок, большинство строений из кирпича, хотя и горело тоже знатно. Но тут виноваты утюги на углях и печи, разрывы крупных снарядов больше гасили пламя. Совсем бы устали тушить развалины снегом и водой из уцелевших колодцев, да благодаря немцам больше откапывали. Маги четко ощущают живых людей под землей. И везде раненые. Перевязать, вправить или собрать кости, наложить лубок, усыпить. Работал со всеми вместе и думал про себя. Почему же я не приказал остановиться у тех трех сел? Было сильно некогда, торопился воевать, От них освободил, надо нести это счастье дальше?» Нет никакого освобождения и оккупации. Это все идеология. Просто конкретные люди в конкретных ситуациях ведут себя по-скотски. Война вообще скотство, а большая война – большое скотство. Выживших селян оказалось совсем немного. Смешная штука. В развалинах нашли трупы Карпа Семеновича и еще трех мужиков, тоже, говорят, сотрудничали с немцем. Убил и скотину в сараях. Особенно жалко привязанных к будкам псов. А кошки умудрились выжить, многих люди забрали с собой в подпол. Шныряют теперь вокруг, трутся об ноги, выпрашивают корм. Еда нашлась в погребах, танкисты хорошо прикупили и оставались в коробке сухпая. Ваня все национализировал на общее благо и назначил для учета ответственных гражданских. Грелись у костров, тяжело раненых и совсем малых ребятишек разместили в башнях танков и настрого приказали ничего не трогать. Да посидеть отпускали на несколько минут только уставших женщин. Мужики работали практически без перерывов. Завалов хватило до темноты, отвлекались лишь для приемов пищи. Я работал со всеми и поражался своему спокойствию. Врага же встречать почти нечем и некому, а мне пофигу. Враги будут всегда, и война никогда не кончится. Просто нужно делать, что должен, и не мотать нервы. И так спокойно на душе от этих простейших решений. Я даже скупо улыбался. После заката собрались погреться у костра. Костя Гаев заботливо меня спросил, ты как себя чувствуешь? — Нормально, — ответил я. — Сможешь провести ритуал? — осторожно перешел к Костя главному. На меня внимательно смотрели маги и тотемные воины. Я кивнул с полуулыбкой и ответил ровным тоном. Только я тоже участвую в жеребии. — Хочешь еще один нож? — удивился Паша Зимин. — Не, нанесу руны себе на грудь, — ответил я. — Сам стану заговоренным оружием. — Но это же очень опасно! — воскликнул Саня Герасименко. — Опасен каждый обряд, — возразил я. — Поэтому я нанесу себе руны, заговоренный. Я смущенно улыбнулся. — Просто не знаю пока, как написать ведущие. Потом у Виталика спрошу. «Заговоренный даже лучше», — поддержал меня Леша Плохих. «Давай просто сразу нанесем». «Жеребий — часть обряда», — ответил я строго. «Верно», — кивнул Сава Веселов. «Если судьба согласна, выиграет Артем сразу. Ставлю на Тему тысячу рублей». Маги и тотемные воины молчали. Иван насмешливо сказал, «Я не маг и ничего не понимаю. Для меня просто хорошие шансы». Отвечаю. «А спорят только двое?» — спросил Сева. «Я бы тоже поставил против». «Ставки принимаются от всех желающих», — весело проговорил Саша Герасименко. Истощил шлемофон. «Тут будет банк за Артема, а тут против», — снял свой шлем Иван. Парни стали вынимать деньги и кидать в шапки. На меня поставили все бойцы магического отделения. Ванины, танкисты, ставили против. Наверное, из субординации». Костя вынул с планшета тетрадь, выдрал чистый лист и в свой шлемофон нарезал рунным ножом бумажек для жребия. Одну отметил косым крестиком, тщательно потряс. «Ставок больше нет», — весело уточнил Саша Герасименко. «Тогда тяни, Тёма, жеребий». Я сунул руку в шапку и вытащил бумажку. На ней значился косой крест. Судьба, улыбаясь, развел руками Герасименко. Мои на ногах остались все, так что получили парни на каждого меньше тысячи. Я тем временем на крепком морозе расстегнул комбинезон, скинул с плеч и разделся до пояса. Своим ножом проколол палец на правой руке и сразу убрал в ножны. Из планшета вынул зеркало и при свете костра нарисовал у себя на груди руны заговоренные. Участники ритуала на этот раз Встали передо мной две шеренки, взялись за руки и уставились мне на грудь. Сам я линии видеть не мог, а зеркало казалось неуместным, но я чувствовал рисунок. На меня хлонуло сил парней, я отдавал рунам всего себя. Все вокруг засветилось изнутри, вспыхнуло, взрывалось и смеялось. Пространство пылало, кружилось и бешено искрилось. Я ржал, как безумный. Небывалый, немыслимый фейерверк затягивал. Это должно происходить всегда.